Вскоре костер с некоторой неуверенностью стал поедать доски, которые принес эксперт. Теперь стало видно, что это вовсе не дерево, хотя рисунок на досках был древесный. Доски горели чистым зеленым пламенем и почти без дыма. От огня попахивало жареными орехами и чем-то больничным, вроде йода или камфоры. Иван поколебался, потом изжарил на пробу кусок мяса, и осторожно отведал. Мясо было вполне съедобным. Тогда он зажарил весь оставшийся запас козлятины и разделил на две порции. Хлебушка бы, вздохнула тая. Негоже, Таисия Свет Васильевна, проговорил Иван с набитым ртом, перебирать харчами в нашем положении. Ешь, что бог послал, то есть питы-кантропы-охотники. Тая немного пожевала мясо и покачала головой. Не могу, не лезет. Да, водиться и спить бы не мешало. Иван спрятал остатки трапезы в карман. Только где ее искать? Эй! Крикнул он, заметив бегущего по коридору паука. Страха перед ним у Ивана никакого не было. Пауки стали для него просто частью обстановки. Паук резко затормозил у ниши, уставился глазищами, словно в недоумении, перебирая лапами. «Будь другом, принеси воды», – проникновенно попросил Иван, – «а то умрем от жажды». Паук постоял немного в позе растерянности и умчался в недроздание. Тая тихонько засмеялась, следом за ней засмеялся Иван. «У него был такой вид, будто он знает, что делать», произнес он сквозь спазмы смеха, словно он думал, что ответить. Отсмеявшись, они вытерли слезы. «Теперь я поделюсь своей идеей», — сказал Иван. Оглядевшись, глаза уже привыкли к полумраку, Он растянулся у теплой черной стенки ниши. Тот лифт, на котором мы катались, вовсе не лифт, а машина времени. Тая легла у другой стенки лицом вверх. Глаза ее были открыты. Что молчишь, разве я не прав? Я думаю, наверное, прав. Помнишь цифры в лифте на кнопках-окошках? Последняя была минус 70 миллионов, так? А тиранозавры, кстати, жили именно в это время. 65-100 миллионов лет назад. В меловом периоде. Может быть. Почему может быть? Все сходится. Я теперь думаю, что Валера был прав. Помнишь Валеру? Наш самый молодой эксперт. Что-то произошло со временем. Он говорил, фурункул времени. Вот и прорвались к нам мамонты, динозавры, питокантропы. Тая не отвечала. Спишь? В полголоса спросил Иван. Подождал. Потом встал и подошел к девушке. Тая спала. Он поколебался немного и вернулся обратно. Сон упал могильной плитой.